На всём протяжении этой беседы мистер Микбер стоял лицом к лицу со мной, но меня не узнавал. Уловив мою улыбку, он стал пристально в меня вглядываться, затем отступил на шаг и воскликнул: "Возможно ли? Ужели я снова имею удовольствие видеть Копперфилда?" В схватил меня за обе руки и потряс за всех сил. "О, небеса, мистер Трэдлс!" узнать, что вы знакомы с другом моей юности, товарищем прошедших лет, воскликнул Истримикбер. "Дорогая моя!" крикнула Мисси Смикбер уже с площадки, а Тредлс, конечно, пришёл в недоумение, услыхав, как он меня отрекомендовал. "Дорогая моя!" Здесь в комнате мистера Тредлса находится джентльмен, которого он хочет вам представить, любовь моя. В тот же момент мистер Миккибер снова появился в комнате и снова приветствовал меня рукопожатием. А как поживает Копперфилд, наш добрый друг, доктор и все наши друзья в Кентербери, спросил он? До меня доходят добрые вести от них. Чрезвычайно рад это слышать. В последний раз мы встречались с вами в Кентербери, говоря фигурально под сенью церковного сооружения, которое я безмертельно часор, под сенью этого древнего пристанища паломников, стекавшихся из самых дальних мест. Одним словом, мы встретились поблизости от собора. Я это подтвердил. Мистер Микэбер продолжал разглагольствовать, но по его физиономии я заключил, что он прислушивается к звукам, доносящимся из соседней комнаты, где миссис Микэбер, по-видимому, мыла руки и возилась с ящичками комода, которые туго выдвигались и задвигались. В настоящее время Копперфилд продолжал: "Мистер Микэбер, искусы поглядывая, натрядлся. Наши положения скромны, и я бы сказал, непритязательны". Но вам хорошо известно, что в течение моей карьеры я преодолевал немало препятствий и неоднократно справлялся с затруднениями. Вы знаете также, что были в моей жизни периоды, когда мне приходилось ожидать наступления заранее предусмотренных мною благодетельных перемен. В эти периоды я вынужден был немного отступать, дабы сделать, хочу думать, что меня не обвинят в самонадеянности, если я скажу: дабы сделать прыжок, И сейчас я также нахожусь на одном из самых важных этапов в своей жизни. Вы застали меня, когда я отступил, но только для того, чтобы сделать прыжок, и смею думать, скачок будет весьма энергический. Я только-только успел выразить свою радость по этому поводу, как вошла миссис Мейкэбер. Одета она была несколько более неряшливо, чем обычно. Прочти, может быть, я отвык от её вида, хотя она и принарядилась, чтобы показаться в обществе, и даже надела коричневые перчатки. "Дорогая моя", сказал мистер Микдер, подводя её ко мне. "Вот джентльмен, которого зовут Копперфилд, и он желает возобновить с вами знакомство". Судя по тому, как всё обернулось, был бы куда лучше, если бы он сделал сообщение более осторожно. Так как миссис Миккер находившееся в интересном положении была столь потрясена и почувствовала себя настолько дурно, что мистер Миккер, объятый страхом, побежал вниз на задний двор, где стояла бочка, и принёс в миске воды, чтобы смочить лоб своей супруги. Скоро она очнулась и выразила непритворную радость при виде меня. Наша беседа продолжалась не менее получаса. Говорили мы с миссис Микбер о близнецах, каковые, по её словам, стали совсем большие, не забыли и о юном мистре Микбере и о мисс Микбер, превратившихся по её утверждению в гигантов, но никто из них на этот раз не появился. Мисс Турумикбер очень захотела, чтобы я остался обедать. Против этого я не стал бы возражать, если б не прочел в глазах Мисси Смикабер явного беспокойства касательно того, хватит ли на всех холодной говядины, поэтому я сослался на другое приглашение. И увидев, что Мисси Смикабер немедленно преобдрилась и не дал себя уговорить. Но прежде чем откланяться, Я просил Траддлса, а также мистера Миккебер назначить день, когда они смогли бы прийти ко мне пообедать. Траддлс не имел возможности прервать свою работу, и пришлось отложить на некоторое время день встречи, но в конце концов такой день, подходящий для всех нас, был назначен, и после этого я ушёл. Мистер Миккебер проводил меня до угла, якобы для того, чтобы показать мне кратчайший путь Намереваясь по его словам сделать доверительное сообщение старому другу. Дорогой мой Коттерфилд, начал мистер Мекабер. Нет нужды говорить вам, какая для нас в теперешних условиях великая отрада иметь под нашей кровлей душу, которая сияет, да смею сказать, сияет в вашем друге Трэдлсе. Соседняя с нами дверь ведёт к прачке. В окне своей гостиной она выставляет миндальные леденцы для продажи. В доме напротив живёт агент с Боу-стрит, и вы легко можете представить себе, что общество мистера Трэддлса является источником утешения для меня и для миссис Микбер. В настоящее время другой Копперфилд. Я занимаюсь комиссионной продажей зерна это занятие не относится к числу тех, которые приносят значительную прибыль, другими словами, оно не приносит ровно ничего и следствием такого положения вещей является временное затруднение денежного порядка однако именно сейчас рад обратить на это ваше внимание у меня есть основания ждать, что в самом непродолжительном времени счастье улыбнётся Я ещё не вправе говорить более определённо и это позволяет мне верить, что я смогу обеспечить не только себя, но и вашего друга Трэддлса, к которому я питаю живейшую симпатию. Быть может, вас не удивит, если вы узнаете, что состояние здоровья миссис Микабер делает вполне возможным прибавление к тому залогу любви, который который, ну, одним словом, прибавление семейства. Родней мистер Миккер благоугодно выражать недовольство по сему поводу. Со своей стороны, могу только сказать, что, по моему мнению, это ни к делу. Я отвергаю с презрением и отвращением выражения их чувств. Засим, мистер Миккер снова пожал мне руку и удалился. Глава 28. Мистер Миккер бросает перчатку До того дня, на который я пригласил старых друзей вновь мною обретённых, я жил главным образом дорой и кофе. От безнадёжной любви у меня пропал аппетит, чему я был очень рад, ибо почитал здоровый аппетит за обедом изменной доры. Многочисленные мои прогулки также не приносили никакой пользы, поскольку обманутые надежды сводили на нет благие последствия эмоций на свежем воздухе. Сомневаюсь также и эти сомнения основаны на опыте, приобретённом мною в ту пору моей жизни. Может ли человеческое существо, претерпевающее мучения от тусклых башмаков, испытывать наслаждение от мясной пищи? Мне кажется, конечности не должны быть ничем стеснены. И тогда только желудок способен вести себя достаточно энергически. На сей раз я не делал каких-либо особых приготовлений к приёму гостей. Я заказал только камбалу, небольшую баранью ногу и пирог с голубями. Когда я робко попросил миссис Крабс сварить рыбу и зажарить мясо, она взбунтовалась и с чувством собственного достоинства, которому я нанёс оскорбление, заявила: "Нет, сэр. Нет!" Не просите меня о подобных услугах, вы меня достаточно знаете, и вам должно быть известно, что я не могу делать ничего противного моим чувствам. Но в конце концов компромисс был найден, и миссис Краб согласилась совершить этот подвиг при условии, что я не буду обедать дома в течение последующих двух недель. Пожалуй, тут уместно будет упомянуть, что тирания миссис Краб причиняла мне несказанные мучения. Никого и никогда я так не боялся. По каждому поводу я должен был идти на Кабрамис. Если я не уступал, у неё начинался приступ этой удивительной болезни, которая всегда таилась в недрах её организма, готовая в любой миг подвергнуть опасности её жизнь. Если после бесчисленных робких попыток вызвать её колокольчиком наверх, я дёргал за шнур нетерпеливо, инканце она появлялась, а это было отнюдь не всегда. Взгляд её выражал упрёк. Она опускалась, еле переводя дух на стул у двери, хваталась за грудь, обтянутую нанковой блузкой. И ей становилось так плохо, что я бывал рад избавиться от неё, принеся в жертву бренди или что-нибудь подобное. Если я выражал недовольство, что моя постель оставалась неубранной до 5 часов дня, Я и теперь считаю это весьма неудобным. Достаточно было мне сесть и скраб сделать слабый жест рукой по направлению к тому месту, где под покровом нанки таилась её столь болезненная чувствительность, и я заикаясь начинал бормотать извинения. Одним словом я готов был идти на все уступки, не наносившие ущерба моему достоинству, только бы не оскорбить мессискраб. Она прямотки внушала мне ужас. Готовись к этому званому обеду. Я купил подержанный столик на колёсиках для бутылок и тарелок, вместо того, чтобы снова приглашать торостопного молодого человека, против которого у меня возникло некоторое предубеждение после того, как я встретил его однажды в воскресенье наstrandе в жилете, напоминавшем один из моих жилетов, исчезнувший с того дня, когда молодой человек мне прислуживал. Но молодую девицу я снова пригласил. С тем однако условием, чтобы она только подавала на стол, а затем уходила на площадку лестницы, откуда её сопение не долетало бы до моих гостей, и где она была лишена физической возможности наступать на тарелки. Я запасы всем необходимым для пунша, приготовление которого я предполагал доверить мистру Микодеру, Расставил на своём столике перед зеркалом для туалета мисс Смикбер флакон лавандовой воды, две высоковые свечи, пачку булавки и подушечку для булавок, затопил камин у себя в спальне людобство мисс Смикбер собственноручно накрыл на стол и стал ждать с полным спокойствием. В назначенный час мои гости явились все втроём. Мистер Микка Бернадейл ище более высокий воротничок и украсил монокль новой ленточки. Миссис Микбер захватила с собою щепец в коричневом бумажном мешочке. Трэдл снёс этот мешочек и поддерживал подругу миссис Микбер. Все были в восторге от моей резиденции. Я подвёл мистера Миккебер к туалетному столику, и она, увидев сделанный для неё приготовление, пришла в такой восторг, что подозвала мистера Миккебера, чтобы и он посмотрел. "О, как роскошно, дорогой Коперфилд!" воскликнул мистер Миккебер. "Такое образы жизни напоминает мне времена, когда я был холостяком". А мистер Смикбер ещё никто не домогался обет сопружеской верности пред алтарём Гименея. Он хочет сказать, мистер Копперфилд, что он не домогался, лукаво заметил мистер Смикбер. Как он может отвечать за других? У меня нет никакого желания, дорогая моя, отвечать за других, отпарировал мистер Микбер с неожиданной серьёзностью. Я слишком хорошо знаю, что по ней исповедимой воли судьбы предназначавший вас для меня вы тем самым были предназначен человеку обречённому после длительной борьбы по и пожертвои денежных затруднений я понимаю ваш намёк моя любовь сожалею о нём надо проститься он вам микабер вскричала мисис микабер излилась слезами разве я это заслужила Я никогда вас не покидала микабер и никогда вас не покину. О, моя любовь, расстрогавшись, воскликнул мистер микабер. Простите же мне. Она ж давний испытанный друг коперфилд, несомневаюсь, тоже простит. Терзание израненной души который стал так чувствителен после недавнего столкновения с клер братом власти, другими словами, с грубиянным облечённым полномочиями отпускать воду. Простите и не осудите такой крайней чувствительности. Засим мистер Микбер обнял миссис Микбер и пожал мне руку. А из лёгкого его намёка я понял, что сегодня семейство осталось без воды вследствие небрежности в оплате счетов водопроводной компании. Чтобы отвлечь мистера Микаберата от этой невесёлой темы, я сказал, что возлагаю на него обязанности приготовить чашу пунша и подвёл его к лимонам. Его уныние, чтобы не сказать отчаяние, испарилось мгновенно. Я не видел никого, кто наслаждался бы ароматами лимонной корки и сахара, запахом горящего рома и закипающей воды, так как наслаждался в тот день мистер Миккер. Приятно было видеть его лицо, сиявшее в лёгком облаке пахучих испарений, когда он смешивал, взбалтывал, пробовал. Казалось бы, он не пунш готовит. обеспечивает благосостояние своего семейства и всех отдлённейших своих потомков.